Глава седьмая. «Но ты уходишь, а ты останься». «Мату кивай, мату римани» в переводе с итальянского «Но ты уходишь, а ты останься». Слова из сингла «Инверно» в переводе с итальянского «Зима». барда Фабрицо де Андре". Конец апреля, май 1959 года. Лоренцо и Анжело всё ещё спорили, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь ставни. Эту ночь они провели без сна в комнате Фернандо, шепча друг другу обвинения и упрёки. Лоренцо сидел на кровати, обхватив голову руками, и нервно постукивал ногой по полу. Анжела стояла перед ним, скрестив руки на груди. «Да что ты знаешь о работе в галерее? Ты ведь там никогда не работал!» «Я научусь», — резко ответил он. «Нет, послушай, ты не поедешь, и точка», — повторила она в очередной раз. Лоренцо злобно посмотрел на неё. «Я не подчиняюсь чужим приказам, кто бы их не отдавал, и ты это знаешь». Тогда Анжела опустилась перед ним на колени и сжала его руки в своих. «Это не приказ, а просьба. Ты что, правда, не понимаешь? Я не хочу оставаться здесь одна. Мы ведь никогда раньше не разлучались, никогда». «Тогда поехали со мной, я же тебе говорю», — устало ответил Лоренцо. «Мы только и делаем, что ходим по кругу, повторяя одно и то же». Он вздохнул и лёг на кровать. «Хорошо», — она резко встала на ноги. «Тогда я скажу ещё раз, если ты не понимаешь, я не могу уехать сейчас». «Да, конечно, не дай бог, потеряешь свои жалкие гроши», — фыркнул он. «На эти гроши, как ты их называешь, я содержу себя и мать. Или ты забыл, что с ней будет, если я уеду? Того, что присылает Фернандо, едва хватает на продукты. Ты найдёшь работу получше». «Это же леча, чёрт побери. Ты думаешь, для тебя там не найдётся работы? Слушай, у меня, в отличие от тебя, нет сбережений. Я не могу просто так бросить работу, не имея ничего взамен. Неужели это так сложно понять?» Лоренцо резко встал и направился к двери. «Уходишь? Отличный способ договариваться!» — крикнула ему вслед Анжела. Он опустил руки. «Анжела, я не ухожу. Я просто устал от этих разговоров и не могу продолжать их и дальше. Ты думаешь только о себе, вот в чём дело!» Лоренцо нахмурился. «Неужели ты не понимаешь, что я делаю это для нас? В первую очередь для нас!» Он подошёл и обхватил её лицо руками. «Ты должна мне верить. Позволь мне поехать, и я обещаю, что у нас будет та жизнь, о которой мы мечтали. Мы поженимся, и ты будешь работать со мной на маловарне, как мы и хотели!» Он поднёс к губам её руку с кольцом и поцеловал. Анжела отвела глаза. Она хотела что-то сказать, но передумала. «Что не так, Анжела?» — спросил он. Она глубоко вздохнула. «Твоя идея вернуть фабрику похожа на одержимость. И мне страшно, потому что я не знаю, куда это тебя заведёт. Пока что я вижу только одно. Это уводит тебя всё дальше от меня». «Только на время», — подчеркнул Лоренцо. Он обнял её, но Анжела не сдвинулась с места. «Я уже не знаю, что и думать», — устало прошептала она. «Пожалуйста, просто доверься мне, хотя бы ты!» Анжела вздохнула. «Мне пора на работу» ответила она, выскальзывая из его объятий. Оставшись один, Лоренцо тяжело вздохнул. Ему нужно было проветриться, выйти из дома. Он открыл шкаф. Мэри как всегда, аккуратно сложила стопкой его чистые выглаженные рубашки. «Почему она не вешает их на вешалке? Они же помнутся!» — подумал Лоренцо и присел на корточки чтобы отыскать свою любимую белую рубашку. «Я уверен, она здесь. Вчера я видел, как она её гладила». Действительно, рубашка нашлась в середине аккуратной стопки. Внезапно ему в нос ударил знакомый запах. «Что за чёрт?» — он понюхал рубашку. Да, ошибки быть не могло. Это был аромат снега. «Как ей пришло в голову купить снег? Что у неё вместо мозгов? Она ведь знает, что таким образом обогащает этого раздутого индюка!» Он надел рубашку и в одних трусах вышел из комнаты. Прошёл мимо ванной, где умывалась Анжела, спальне, где всё ещё спала Марилена, и направился прямиком на балкон, где Марилена хранила принадлежности для стирки. Он нагнулся и, конечно же, нашёл там упаковку снега. Упаковка была прежней. Белая надпись на голубом фоне, только теперь внизу было написано «Маловаренная фабрика Эвкалелла». Лоренцо скомкал упаковку и выбросил её в окно. Он быстро оделся и вышел из дома. Как и каждое утро, он захватил с собой альбом и карандаши, но на этот раз он не собирался на рыбный рынок или в порт, а отправился на другой конец города. Выехав за городские ворота, он сбавил скорость и повернул на дорогу, ведущую к фабрике. Остановился он лишь тогда, когда увидел вывеску «Маловаренная фабрика Эвкалелла». До сих пор он избегал приближаться к маловарне. Глядя на знакомое с детства здание, он почувствовал, как к горлу подступает ком. Лоренцо выдохнул и, заглушив мотор Ламбретты, достал альбом и карандаши. Он огляделся. Было ещё рано, и рабочие, даже такие усердные, как Марио, не появятся здесь раньше, чем через полчаса. «У меня есть немного времени», — подумал он, затем открыл альбом и с неистово бьющимся сердцем резкими и яростными штрихами принялся рисовать фасад фабрики с новой вывеской. Закончив, он долго смотрел на рисунок, потом вырвал лист из альбома, сложил его вчетверо и спрятал в бумажник в маленький кармашек рядом с паспортом. Лишь после этого снова завёл мотор Ламбретте. Доехав до перекрёстка, он услышал крик. «Лоренцо! Лоренцо!» Он обернулся. Анье забежала к нему, размахивая руками. «Постой!» — кричала она. Лоренцо прибавил газу, но что-то удержало его. Ком в горле рос, А вместе с ним в груди разлилось чувство глубокой нежности и инстинктивное желание защитить Аньезе, противостоять которому он не мог. Сестра остановилась в шаге, от него тяжело дыша. Они молча смотрели друг на друга, скованные неловкостью. «Привет!» — наконец сказала она, чуть заметно улыбнувшись. «Привет!» — ответил Лоренцо, отводя взгляд. аньеза положила руку на фару Ламбретте. «Как ты?» — спросила она. Лоренцо поморщился. «Давай не будем об этом», — ответил он. Она на мгновение опустила глаза, затем снова посмотрела на него. «Я искала тебя», — Лоренцо удивился. «Когда?» «В день моего дня рождения». «Анджела тебе не сказала?» Он не ответил. «Нет, она ничего мне не сказала», — подумал Лоренцо, и, заглушив мотор, достал из кармана брюк пачку сигарет и закурил. «Зачем?» Только и сказал он, встряхнув спичкой, чтобы погасить огонь. «Мне тебя не хватало». «Очень», — ответила за дрожащим голосом. Он медленно кивнул и выдохнул дым. «Я уезжаю», — сказал он. «Уезжаешь? Куда?» «В Лече. Работать с дядей Доменика». «Но...» — Аньеза замялась. «Когда ты всё решил? И насколько?» Лоренцо пожал плечами. «Кто знает». Они снова замолчали. По щеке Аньеза медленно скатилась слеза. Она внезапно обняла брата и крепко прижалась к нему. Лоренцо вздохнул, закрыл глаза и вдохнул знакомый аромат талька. Он хотел было обнять её в ответ, но не стал. Осторожно взял её за руки и мягко отстранил от себя. «Я всё ещё твоя сестра и всегда ею буду, даже если сделала выбор, который тебе не нравится и которого ты не понимаешь», — сказала Аньеза сквозь слёзы. Лоренцо сжал губы, затем повернулся к фабрике, видневшейся сквозь листву деревьев. «Выбор», — повторил он сдавленным давленным шёпотом, не отрывая взгляда от маловарни. «Ты права. Я его не понял и никогда не пойму. Ты даже не пытаешься понять. Ты не хочешь понять ни меня, ни отца». Лоренцо коротко усмехнулся. «Знаешь, что я понимаю? Что меня тошнит от этой вывески, а одна мысль, что ты работаешь на калеллу, приводит меня в ярость. А ещё я никогда не смогу взглянуть отцу в глаза. «Но «Ну вот увидишь, когда я верну фабрику, а я её верну, пусть даже это станет последним, что я сделаю. Хватит Лоренцо! Ты не знаешь, о чём говоришь!» — воскликнула она. «Калелло — влиятельный человек, у него полно денег, которых у нас никогда не будет. Фабрика уже не такая, какой ты её помнишь. Он всё изменил, переделал. Оборудование, которое он купил, стоит огромных денег». «Как ты собираешься выкупить всё это? Это безумие, иллюзия!» Он сжал губы. Аньеза тяжело вздохнула. «Почему ты не хочешь подумать о том, что я тебе предлагала? Мы могли бы создать собственную маловарню, новый дом Ритца, пусть и небольшой, какая разница? Мы построили бы его вместе, ты и я. Это вполне реальная мечта. Если хочешь знать, я уже начала откладывать деньги. Какая глупость!» — пробормотал Лоренцо, качая головой. «Тогда зачем ты пришёл сюда, если твоё решение неизменно?» Лоренцо не ответил и принялся давить на педаль, пока Ломбретто не завелась. «Останься, давай поговорим, прошу тебя!» Но он нажал на газ и уехал. Уносясь, он глянул в зеркало заднего вида. Аньеза по-прежнему стояла на обочине и смотрела ему вслед. В этот момент Лоренцо почувствовал, как комок в горле прорвался. На глазах у него выступили слёзы, Но ветер быстро их высушил. «Выходите посмотреть!» — крикнул Калелло и направился к площадке на улице. Рабочие посмотрели на него и обменялись недоумевающими взглядами, как бы говоря, чего он снова от нас хочет, что ему вздумалось на этот раз. Анье засняла шапочку и присоединилась к толпе рабочих, направлявшихся к выходу. Зажав сигарету в зубах, Калелло с самодовольным видом остановился возле грузовика «Фиат-615», припаркованного рядом с его красной джульеттой. Двое рабочих вышли и принялись разгружать бочки плотными рядами стоявшие в кузове грузовика. Аньеза подошла к Марию. «Что это?» «Кокосовое масло, Рицу», — ответил за него Калелло. «Пришло сегодня утром из Индии. Готов поспорить, ты никогда в жизни такого не видела, а?» «Из Индии?» — прошептала Аньеза почти про себя. «Может быть, это масло прибыло на корабле Джорджо», — подумала она. «А значит, он вернулся». От одной только мысли об этом её сердце забилось чаще. «Заходите, я вам покажу», — сказал Калелло и пошёл за рабочими, которые тащили тяжёлые бочки в здание маловарни. «То выходите, то заходите», — пробормотал Вита. Аньеза рассмеялась. ц шикнул на них Марио он все слышит». Пока рабочие выстраивались вокруг бочки, Калелло приказал нескольким мужчинам открыть ее, взял небольшой металлический черпак, погрузил его внутрь и, наполнив, осторожно продемонстрировал. «Сейчас оно жидкое, потому что тут тепло», — объяснил он. «Но когда температура опускается ниже 20 градусов, кокосовое масло твердеет, как обычное сливочное, он подошел к Аньезе». «Видишь рицу?» — спросил он почти с вызовом. Она потянулась к черпаку и долго принюхивалась, потом обмакнула в масло пальцы. «Приятный и лёгкий аромат», — сказала она. «Думаю, в сочетании с белыми цветами будет особенно хорошо. И ещё...» — продолжила она, потирая масляные пальцы и прищуривая глаза. «Я уверена, что на такой бархатистой основе мыло будет отлично пениться. Да, замечательно». Конечно, надо узнать, какое в нём содержание жирных кислот с низкой молекулярной массой, но на глаз кажется, что можно замешать его холодным способом. Хотя нет, лучше полутёплым, так можно добавить больше наполнителей». Она выпылила всё это на одном дыхании и вдруг заметила, что вокруг воцарилась тишина, а взоры всех присутствующих устремились на неё. Марио улыбался с видом горделивого отца. Калелло, напротив, сохранял серьёзность и смотрел на неё со смесью недоумения и любопытства. «Прошу прощения», — смутившись, пробормотала Аньеза и шагнула назад. Калелло прищурился и затянулся сигарой, затем резким тоном приказал всем возвращаться к работе, добавив, что больше здесь не на что смотреть. Вскоре он велел позвать Аньеза в свой кабинет. «Что я такого сделала? Зачем он меня вызывает?» — подумала она за секунду до того, как постучаться в дверь. Она не заходила в кабинет с того самого февральского дня, когда её жизнь и жизнь брата разошлись в разные стороны. «Входи!» — прокричал Калелла. Аньеза на секунду прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и открыла дверь. В комнате, как и в тот день, пахло сигарами. «Проходи, Рицо! Садись!» — сказал Калелла, указывая на пустой стол. Аньеза не могла оторвать взгляд от стены за спиной Калеллы. Фотографии дедушки с бабушкой больше не было, там теперь висело изображение молодого Калеллы под руку с элегантной женщиной в костюме и шляпке. «Наверное, это его жена», — подумала аньеза Она осмотрелась по сторонам. Плакаты, нарисованные Лоренцо, тоже исчезли, а вместе с ними все награды за Мариан и дедов диплом. «А где все наши вещи?» — пробормотала она. «Я ничего не выбрасывал, не переживай», — ответил Калелло. «Всё лежит на складе в коробке. Я собирался отдать её твоему отцу, но он больше не появлялся». Он пожал плечами. «Отдайте мне, я заберу», — сразу же предложила Аньеза. Калелло стряхнул на пол пепел. «Как пожелаешь, мне всё равно. Но...» — он наклонился вперёд. «Ты сегодня говорила что-то про кокосовое масло и белые цветы». Аньеза посмотрела на него растерянно и немного испуганно. «Так вот в чём дело. Этого и следовало ожидать. Ему не понравилось, что я высказала своё мнение, да ещё и при всех», — подумала Аньезе. «Да», — пробормотала она. «Объясни поподробнее», — сказал Калелла, поглаживая седые и слегка пожелтевшие на кончиках усы. Аньезе немного замешкалась, потом выпрямилась. «Ну, учитывая мягкий и почти неуловимый аромат кокосового масла, Я подумала, что к нему подошли бы эссенцы и белых цветов, вроде жасмины или флёр д'оранжа, у них стойкие ноты. Кроме того, они очень универсальны. Калелла кивал, явно заинтересовавшись. «А скажи-ка, как бы ты составила формула этого мыла?» Аньеза нахмурилась. «Я?» «Да, ты», — подтвердил Калелла, протягивая через стол ручку и лист бумаги. Аньеза посмотрела на него, затем взяла ручку, склонилась над листом и начала писать. Она составила список ингредиентов и их процентное соотношение. Кокосовое масло, карбонат калия, карбонат натрия, гидрат, хлорид, силикат, экстракты жасмина и цветов апельсина. «Вот примерно так», — сказала она, передавая листок калелли. Он внимательно прочёл, затем слегка усмехнулся. «Можешь идти», — отпустил он её, махнув рукой. Несколько часов спустя... Аньеза зашла по дороге, крепко держа в руках коробку с воспоминаниями о доме Рицу. «Надо же, какая она тяжёлая!» — думала она на каждом шагу, размышляя о том, какой странной была сегодняшняя встреча с Калеллой. «Да, именно странной. Лучше слово, чтобы её описать, она не придумала бы. До дома оставалось всего несколько метров. Наконец-то я уже рук не чувствую», — подумала Аньеза, и вдруг застыла как вкопанная. У ворот, прислонившись к стене, Стоял Джорджо, сияющий словно солнце, и… с загипсованной рукой. Аньеза ускорила шаг, из-за чего содержимое коробки заходило ходуном. Джорджо повернулся и с широкой улыбкой пошёл ей навстречу. «Привет, кучеряшка! Рад тебя видеть!» Аньеза довольно улыбнулась. «Я тоже рада», — сказала она. Оба замерли немного смущённые. «Ах да, спасибо за подарок. Мыло мне очень понравилось. Я пользовалась им сегодня утром. Понюхай!» Она поставила коробку на землю, закатала рукав, обнажая руку, и поднесла к его носу. «Тебе идёт этот аромат», — заметила Джорджо внезапно дрогнувшим голосом. Аньеза опустила рукав. «А с тобой что приключилось?» — спросила она, взглянув на его руку. Он посмотрел на гипс. «А, ты об этом? Да ничего, специально сломал», — подмигнул он. «Как это специально?» — пробормотала она. «Шучу, это всё бочича Мы разгружали бочки с кокосовым маслом, Он не удержал одну, и она упала мне прямо на руку. В травмпункте сказали, что на восстановление уйдёт целых восемь недель. Придётся какое-то время провести на суше. «Ох, ну и дела. Тебе, наверное, было ужасно больно?» Аньеза поморщилась. «И не говори, адская боль. А теперь? Вернёшься домой, пока не поправишься? Представляю, как обрадуются твои братья». Джорджо взял её за руку, и Аньеза тут же почувствовала, как щёки налились краской. нет «Я не поеду в Савонну. Я решил остаться здесь, пока не поправлюсь», — сказал он. Аньезе пристально посмотрела на него, её переполняла радость. Она рванулась к нему, но споткнулась о коробку и покачнулась. Джорджа тут же подхватил её здоровой рукой. «Видишь, мне и одной руки вполне достаточно», — засмеялся он, улыбаясь большими голубыми глазами. Из подсобки доносился тихий заговорщицкий смех, словно двое замышляли какую-то шалость. Джузеппе услышал его, едва открыл дверь мастерской. «Луиджи!» — позвал он. Ответа не последовало. «Луиджи!» — повторил Джузеппе громче. «Это я! Где ты?» «Иду!» Через несколько секунд Луиджи появился в дверях подсобки. Волосы растрёпаны, глаза блестят. Через мгновение из той же двери вышел Микеле. Помощник Луиджи со странной мечтательной улыбкой на губах. Джузеппе никогда не спрашивал, сколько ему лет, но, скорее всего, он был ровесником Лоренцо, может, немного старше. У него были нежные черты лица, маленькие кори глаза с длинными ресницами и слегка вздёрнутый нос. Лицо ребёнка на теле молодого мужчины. «Что это вас так развеселило?» с любопытством поинтересовался Джузеппе, переводя взгляд с одного на другого. Мужчины переглянулись, Луиджи взял в руки тряпку. «Да так, анекдот рассказывал», — ответил он, не глядя на друга, затем бросил тряпку Микеле, и тот поймал её на лету. «Протри вон там», — попросил он, указывая на грязный от масла борт лодки. «Что там у тебя?» — спросил он у Джузеппо, кивая на кожаную папку у него в руках. «Это чертёж лодки. Наконец-то закончил». «О, давай-ка его сюда, сейчас посмотрим», — сказал Луиджи, забирая папку. Он уселся на табурет, положил одну руку на колено, а другой придерживал чертёж. «Ну, как?» — не выдержал Джузеппе. Микеле, до этого сосредоточенно протиравший тряпкой покрытая лаком дерево, на мгновение поднял взгляд и посмотрел на Луиджи. Джузеппе подошёл ближе. «Видишь?» — пояснил он другу, тыкая пальцем в чертёж. «На носу я сделал нишу для якоря, на корме топливный бак, а под сиденьем...» «Ящики для наживки и рыболовного снаряжения». «Здесь», — продолжил он, переместив палец, — «будут держатели для удочек. Под палубой я подумала разместить койки. При желании можно даже выделить место для небольшого камбуза». Луиджи слегка улыбнулся, затем поднял глаза на Джузеппе. «Это и впрямь отличная лодка. Молодец, дружище!» — он встал. «Я уже и забыл, как хорошо ты рисуешь. Еще со школы талант!» У Джузеппе загорелись глаза. «Тебе правда нравится? Я так рад. Я столько над ней работал Как думаешь, сколько времени понадобится, чтобы её построить?» Луиджи вернул ему чертёж. «Думаю, не меньше года». «К апрелю успеем?» — уточнил Джузеппе. «А почему именно к апрелю?» «Ну, понимаешь, в Милане как раз будет выставка яхт. Я думал, может, мы могли бы там её представить?» Луиджи задумался. «Слушай, Микеле», — обратился он к помощнику. «Как думаешь, это реально?» Микеле, не переставая работать тряпкой, пожал плечами. «Посмотрим, но попробовать можно, почему бы и нет!» Луиджи посмотрел на Джузеппе. «Да, почему бы и нет!» — повторил он с улыбкой. Чемодан Лоренцо стоял на земле прямо посреди площади Святого Франциска. Церковные колокола били полдень, Лоренцо, скрестив руки, оглядывался по сторонам. «Она вот-вот придёт», — думал он, глядя на людей, которые, как и он, ждали автобус. Семья с двумя кудрявыми мальцами, пожилой мужчина, опирающийся на трость, женщина в костюме и в очках с высоким пучком на затылке. «Ну где же ты, Анжела?» — прошептал он, глядя на перекрёсток, откуда начиналась улица ремесленников. В эту минуту автобус громко сигналя остановился на площади и открыл двери. Лоренцо подхватил чемодан за ручку, но остался стоять, пристально глядя на дорогу. «Заходи!» — крикнул водитель. «Ну давай же, Анджела, приди попрощаться! Не отпускай меня вот так!» — твердил про себя Лоренцо. Водитель посигналил ещё раз. «Эй, парень, ты едешь или нет?» Лоренцо вздохнул и с обречённым видом поднялся в автобус. Положил чемодан, сел и прижался лбом к окну. Автобус развернулся, чтобы выехать с площади, и тогда Лоренцо наконец увидел её. Анджела стояла на углу улицы, словно прячась, и смотрела вслед автобусу. Лоренцо вскочил и открыл окно. «Анджела!» — закричал он, высовываясь из автобуса и размахивая рукой, но было слишком поздно. Автобус повернул налево, и Анджела резко скрылась из вида. Лоренцо тяжело вздохнул и снова опустился на сиденье. За окном кипела обычная городская суета. Рыбаки разворачивали сети, моряки разгружали товары, а на рынке громко кричали зазывалы. Стоило только автобусу выехать из города в сторону Лечи, как Лоренцо уже охватила неумолимая ностальгия. Он достал из кармана бумажник, вытащил из него сложенный в четверо лист бумаги, развернул и долго смотрел на рисунок маловарни под вывеской «Маловаренная фабрика Эвкалелла». При виде этой надписи в нём снова вспыхнула та злость, что питала его решимость, и он пообещал себе, что будет смотреть на этот рисунок всякий раз, когда его начнёт одолевать тоска по дому. Он вновь прислонился лбом к окну и, до боли прикусив губу, не отрываясь, смотрел на оливковые деревья вдоль дороги.